Глава 36. Я засмеялась. То напряжение, что накатило на меня сегодня, как рукой сняло после озвученного королём. Только пришлось остановиться, когда я увидела насторожённый мужской взгляд. "Вы серьёзно?" уточнила я, не переставая улыбаться. Даже как-то легче стало. Главное в этой ситуации стараться не поддаваться эмоциям. "Абсолютно", невозмутимо ответил он. "Я бесплодна". Тут же ответил я. Между нами повисла гнетущая тишина. Бесплодна? переспросил король, подавшись вперёд. Да, так что извините, я развела руками. Это вам любой лекарь сможет подтвердить. Я видела, как лицо короля дёрнулось, а потом я вспомнила, что беременна. Сердце нервно забилось, а я зарделась, понимая, что соврала никому-то там, а самому королю он же обман раскроет на раз-два. только я и правда не знаю, что делать в моей ситуации. Всё-таки, несмотря на бесплодие, я забеременела, и сейчас я должна защищать малыша. Что ж, это можно проверить. Король поднялся. Тем более, бесплодие не помеха, всегда есть магия. Почему я? спросила я, понимая, что сейчас позовут лекаря, который подтвердит, что я беременна. Понятия не имею, как выбраться из этой ситуации. потому что вы похожи на мою Кристину, мягко улыбнулся король, будто вспомнил нечто приятное. Так вы знаете, что я не она, окликнул я его. Знаю. Но хотелось верить в чудеса. Мужчина открыл дверь. Выпустите меня, я для вас бесполезна. Он медленно повернул голову, как какой-то маньяк. Я аж уселся обратно на стул. полезный. Вы родидите от меня ребёнка. Мне нравится ваша внешность, а всё остальное сделает магия. Ага. Я красивый, вы красивая, что время терять. То есть из-за того, что я не Кристина Эсти, вы хотите от меня ребёнка. Из-за того, что из-за того, что вы взяли имя дорогого мне человека, врёте о том, кто вы на самом деле. Я уставилась на него, не понимая, Почему он тогда пристал ко мне? Мало ли как люди обманывают, притворяясь не теми, кто они есть на самом деле. Тем более врала не я, а Лем. Вам не кажется, что наказание за присвоение чужого имени несоразмерно с причиной? Тогда скажите, как вас зовут, откуда вы вообще здесь взялись? Убер резко развернулся и размашистым шагом подошёл ко мне. Я нервно сглотнула. Так и скажу, что Лем вытащил меня из другого мира. Мой бывший муж предложил мне выйти за него замуж и взять это имя, ответила я. Меня зовут Кристина Лучная. Ну вот, видите, как легко говорить правду, перебил меня король и склонил голову набок. Раздался рык, когда мужчина протянул руку к моим волосам. Милая собака. Король надменно посмотрел на Бусю, защищает хозяйку. Итак, у вас есть время до завтра подумать, отдохнуть. Завтра придёт мой лекарь и осмотрит вас. Я беременна от господина Вернхина, огорчила я, прижимая руку к животу, готовясь защищаться до последнего. И поверьте, я не позволю сделать что-либо со своим телом. Король прищурился. Вы мне только что сказали, что бесплодны. Чудо новогоднее, блин. Я развела руки в сторону. И тут произошло неожиданное. Король опустился передо мной на колени. Он протянул руки к моему животу, и в этот самый момент возле его руки щёлкнули зубы буси. Вы не врёте? Король спрятал руки, с каким-то безумным благоговением глядя на мой живот. Скажете, я более 10 лет пыталась забеременеть, ответила я. Только бы это помогло оттянуть неизбежное. Конечно, он мог бы меня заставить сделать аборт. Я хочу ребёнка от вас, с вашей внешностью. Мне нужен наследник, пробормотал король. Ты не представляешь себе, как она была прекрасна. Моя Кристина. Идеальная девушка, молодая, сильная. Последнюю фразу он произнёс с мечтательным выражением, будто вернулся в те дни, когда знал свою Кристину. А что произошло? осторожно спросил я, удивляясь этому безумию. Кристина должна была родить от меня ребёнка при помощи магии, но увы. Он грустно улыбнулся. Я рад, что появилась ты, с такой же внешностью, как моя сиродка. Ты родишь ребёнка для меня. Она отлема нервно сглотнула, понимая степень сумасшествия короля. Скажем, что мой. Он бездумно смотрел на мой живот, а я тихо обалдевала от происходящего. Вам всё равно никто не поверит, тем более нас видели вместе. Общественность поверит, что это от меня. А вам как будет с ребёнком от другого? Нормально. Я буду его любить. Отпустите меня. У ребёнка есть отец, который этого просто так не оставит. Главный судья не проблема для короля, убер махнул рукой. В смысле. В том смысле, что как я скажу, так и будет. Захочу и завтра же главного судью казнят на площади, захочу и завтра же его прирежут в переулке. Вы в моей власти, Алимфайр Вернхин ничего не сможет сделать. Так что отдыхайте, госпожа Лучная, а завтра мои лекари вас осмотрят. Отпустите меня. Я хочу домой к своему бывшему мужу. возмутилась я представила, как он возвращается домой, а там никого, ни меня, ни Буси, он будет искать, он найдёт. Нет, жёстко ответил король и поднялся. Вы остаётесь здесь, пока не родите ребёнка. Вы не покинете замок, если хотите счастливой жизни для своего ребёнка, собак и даже бывшего мужа, если он для вас дорог. Я прижала руки к животу, Лем нас не бросит и придумает, как спасти. Вот только как? Мы в полной власти короля, даже не сбежать отсюда, если, конечно, не найти союзников до тех пор, пока у меня не начнёт расти живот. Тем более ребёнок с моей внешностью даже смешно как-то. А если я сделаю копию папы или вообще какого-нибудь дальнего родственника? Да, нашла, о чём думать. Тут выбираться надо. Только как?